Глава 39. Оружейную, в отличие от библиотеки, легионеры не охраняли. Ну, оно и понятно. Никто артефактное оружие простым солдатам и офицерам демонстрировать не стал бы. Да, кто-то скажет, что техники ценнее и будет прав. Вот только те свитки, лежавшие во владениях старика Лиса, по меркам империи и пустой обеденной плошки не стоили. На их фоне даже самое простое смертное оружие ценнее в тысячу раз. Так что Хаджар просто выбрал себе самый добротный, классический для здешних мест клинок из предоставленных для офицерского выбора. Простым солдатам с этим приходилось хуже, что выдали темы орудуй. «Хороший выбор», — кивнул Дагар, когда они уже возвращались обратно в лагерь. И меч добротный, и техника тебе подходящая. Потом зайдешь к нашему лекарю, скажешь, что от меня. Может, у него есть какие-нибудь травы из списка?» Хаджар вызвал нейросеть, и перед его глазами титрами пролетело тысяча наименований трав. «Проклятье! Да даже если они все будут расти на одной поляне, их сбор займет не меньше суток, а каждую нужно в порошок истолочь». И так, чтобы нужные свойства не выветрились, это не говоря о том, что их еще нужно банально отыскать. Меч же в руке Хаджара мало отличался от того, какой для тренировок ему выдал мастер, из добротного, но не лучшего материала, выкованный явно ремесленником, а не подмастерьем, но все же серийного производства. То есть ковалось сразу сотню подобных клинков и от того, Учитывая местные технологии, качество сильно падало. «Ну, готов потренироваться, помощник!» Едва ли не кровожадно улыбнулся Дагар, когда они миновали поляну отряда и оказались в пролеске. Пройдя через него, они попали на плац. На плацу, который с виду больше походил на пыточную, тысячи воинов была занята ежедневными упражнениями. Сотня бегала вокруг овального плаца с огромными бревнами на плечах. Другая сотня пыталась избежать ударов вертящихся кукол на полосе препятствий. Пятьдесят человек, уворачиваясь от бросаемых в них куклами камней, пытались попасть из луков в мишени, стоявшие в сотне шагов. При этом их прицелу мешали стоявшие посередине пары спарингующих, Те размахивали вовсе не тренировочным оружием, а тем, с каким пойдут в бой. И от этого песок под их ногами уже давно побагровел. «Отряд!» — грохнул Дагар. И тут Хаджар, зажав уши, понял, что все это время старший офицер общался с ним шепотом. «Старший офицер!» — не прерываясь, хором поприветствовала тысячи людей. «Распорядок дня такой!» Вновь перешел на шепот Дагар, спешащий к сложенным пирамидой и длиной метров семь и диаметром сантиметров двадцать. Он, присев, при помощи ремней взвалил на плечи сразу пять таких. Сначала два часа бега с бревном. Пять минут отдых на то, чтобы выпить отраву лекаря. Хаджар посмотрел в сторону. Там, в тени, со свитком в руках сидел ученый. Рядом с ним стояла бочка с дурно пахнущим варевом. Она восстановит силы и немного подлечит. Дагар попробовал вес, присел и добавил еще одно поленце. Потом два часа на полосе препятствий, пять минут отдых. Два часа спарринга, пять минут отдых и в заключение пятнадцать минут с бревном. Пять минут и самые здоровые несут самых пострадавших к лекарю». Дагар поднялся. Он выглядел как атлант, подпирающий небо. И, что однозначно внушало уважение, он собирался пройти тренировку вместе с подчиненными, при этом выполняя намного больше, нежели они, тем самым мотивируя и подавая пример. Дагар оказался именно таким старшим офицером, каким и должен быть армейский чин. Хаджар присел рядом с пирамидой из бревен. Он, укрыв шею и спину одним из заготовленных валиков, схватился за ремни и рывком вкатил на плечи снаряд. Уже начав подниматься, он услышал довольно грозное предупреждение. «Еще раз забудешь мои слова, помощник». Оставлю без лекарского варева. Для начала, раз ты такой хлюпик, сжалюсь, двойную норму будешь выполнять. Но скоро жди тройной. А теперь резче ногу, примей спину, следи за дыханием». Последние резкие выкрики адресовались воинам. Те сразу посуровили лицами и поспешили вокруг плаца следом за догаром, бежавшим так, будто не взвалил на плечи едва ли не тонну. Хаджар, обливаясь потом, плелся в самом конце. Каждый круг давался ему так тяжело, что он буквально слышал, как в висках стучит его сердце. И все же он бежал. Бежал отсюда и до обеда. Считать круги было бесполезно. И потому, чтобы улучшить свою тренировку, он пытался уследить за движениями каждый из кукол на полосе препятствий. Сквозь пот и боль получалось плохо, но Хаджар был готов тренироваться даже не вдвое больше, а втрое. Он помнил, что талант могут одолеть лишь крепкая воля и упорные титанические тренировки. Поэтому, когда два часа спустя спарингующий и бревенщики поменялись местами, он все еще таскал бревна. Когда все плевались от варева, он таскал на плечах бревна. В какой-то момент из бегающих остались лишь они с Дагаром. Старший офицер выглядел таким же свежим, как и по утру, а Хаджар чувствовал, как по его спине стекают кровавые ручейки. Наконец он выронил бревна и припал к рвотной жиже с вожделением бедуина, отыскавшего спасительный оазис. Уже после первой чарки Хаджар начал чувствовать, как боль и усталость уходят. Наблюдавшие за тем, как новый помощник Дагара жадно хлещет отраву, отвернулись. У них не очень хорошо получалось скрывать рвотные позывы. «Добро!» — кивнул Дагар, скинувший бревна. Он и вовсе, едва ли не вызвав обморок у людей, умыл лицо варевом. Это, надо отметить, пробрало даже лекаря. Хаджар, сквозь туманную пелену оценив поступок начальства, Тоже решил рискнуть. Каково же было его удивление, когда после умывания он вновь стал нормально видеть, без белесой пелены и красных кругов. «Теперь на полосу. И если тебе хоть одна кукла что-нибудь сломает, я добавлю для симметрии. И чтобы не возникла мысль отлежаться у лекаря». Хаджар кивнул и уже поплелся в сторону кукол как ему на плечо опустилась могучая лапа. «Погоди, помощник!» Дагар обошел пирамиду из бревен и вынес оттуда два звенящих свертка. Из них он вытащил по комбинезону, и, судя по многочисленным выпирающим кармашкам, они были напичканы утяжелителями. «Из синего камня!» с гордостью старший офицер протянул комбинезон Хаджару. Тот вздохнул и принял костюм двумя руками, так как одной боялся не удержать. «Синий камень — вещь добротная, качественная. Таким квашеную капусту не придавишь. Один синий камень размером с ладонь подростка мог весить до сорока килограмм. Очень тяжелая субстанция. И именно этим веществом были напичканы карманы комбинезона». Как ткань выдерживала подобный вес, Хаджар не знал. Но, наверное, это было как-то связано с тем, что по ней то и дело пробегали серебряные искры. «Надевай!» — Дагар облачился в свой костюм. Тот даже с виду весил в несколько раз больше доставшегося Хаджару. «Пока ты спал, я мерки снял, сшил за ночь. Надеюсь, что сядет». Хаджар представил себе этого медведя с иголками и нитками. Улыбка сама собой поползла на лицо. Комбинезон на удивление сел. И от этого чуть было не сел на землю сам Хаджар. Побежали. И они побежали по полосе. Четыре часа, без передышки. Хаджар терпел, когда куклы били его ногами. Терпел, когда они заряжали дубинами по спине. Он терпел, даже когда очень неудачно шагнул и получил по зоне паха, благо, что не сильно, ибо сюда в комбинезон была подшита стальная панель. Но когда сразу четыре куклы поддали ему под пятую точку, Хаджар не выдержал. Он обнажил привязанный к спине клинок не для пафоса, у пояса мешал бы, и начал бегать сквозь полосу с мечом в руках. Нет, он вовсе не собирался рубить куклы. Просто так, с клинком, он чувствовал себя в настоящем бою, и ему было проще сконцентрироваться. Да, нейросеть уже раз двадцать предлагала ему подсветить самый оптимальный маршрут. Но Хаджар не был бы Хаджаром, если бы решил воспользоваться чужой силой. Нейросеть — лишь небольшая примочка, и не более. Он должен был стать сильнее сам. Спустя четыре часа Хаджар без преувеличения полз в сторону бочки. К этому времени на плацу остались только он и Дагар. Остальные, уже либо поддерживая друг друга, плелись в сторону лагеря, либо, если не такие ловкие и сильные, отправлялись на носилках к лекарю. Были среди тысячи, понятное дело, и несколько монстров, которые, спросив дозволения, отправились в лес. Они выглядели уставшими, но свежими. Так что Хаджар не сильно удивился, когда примерно два десятка людей бросились в густые заросли на охоту. Они могли обменять энергетические ядра тварей на очки чести. Теперь спаринг. Дагар надел боевые перчатки и встал в центре плаца. Хаджар взял в дрожащие руки меч. Тот показался ему даже тяжелее, чем когда он бродил по свету в облике калеки. Но куда как больше его напрягало то, что кроме Дагара на песке больше никого не обнаружилось. — С вами? А ты видишь кого-то еще? — вопросом на вопрос ответил Дагар. — Давай быстрее, я только разогрелся. Старший офицер подпрыгнул, чем едва не вызвал землетрясение. Хаджар обратил к небесам молитву, но вряд ли местные боги, если они были, знали Отче наш. Хаджар, шатаясь и спотыкаясь о песок, встал напротив Дагара. И начался... ну, что-то явно началось. Учитывая, что Хаджар даже меча поднять не мог, то... В общем, даже избиением это было назвать трудно. Но песка к вечеру Хаджар съел порядочно. У лекаря, пока все вокруг лежали и стонали, Хаджар не сдавался. Он, прикрыв глаза, хотя и при всем желании не смог бы их открыть, через адскую боль принял позу лотоса и начал поглощать энергию мира, пытаясь открыть новые каналы внутри тела. Хаджар этого не видел, но на секунду в целительскую заглянул Дагар. Он окинул помощника очередным оценивающим взглядом, и одобрительно кивнул. «Так прошло три недели».